Теперь еще не А Вот вы бы сегодня обедать пришли, и мы бы поговорили. У меня два несчастья. Нет, наша редакция вся у Сан-Жоржа сегодня. Оттуда и поедем на гулянье. А ночью писать, и чем след в типографию отсылать. До свидания. До свидания, Пенкин. Ночью писать, — думал Обломов. Когда же спать-то?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 И всё писать, всё писать, как колесо, как машина. Пиши и завтра, послезавтра. Праздник придет, лето настанет, а он всё пиши. Когда же остановиться и отдохнуть, несчастный? Он повернул голову к столу, где все было гладко, и чернила засохли, и пира не видать, и радовался» что лежит он беззаботен, как наврождённый младенец, что не разбрасывается, не продаёт ничего. А письмо старосты, а квартира, вдруг вспомнил он и задумался.